Глава 10. В Москву мы приехали 4 мая 1934 года. Первые впечатления. Квартира. Знаменитый дом, Каляевка, 5, построенный на деньги людей, работавших за границей. За валюту, которую папа заработал в Берлине, он получил квартиру. Номер 215 на седьмом этаже. Лестниц еще не было, а о лифте и говорить нечего. Были настилы. И вот нужно на седьмой этаж подниматься по таким настилам. Это первое сильное впечатление. Я как-то никогда не видела квартир, которым нужно подниматься не по лестнице, а по доскам, висящим над пропастью. Газ и водопровод тоже еще не провели. За водой мы спускались во двор. Три комнаты, каждый имел свою комнату. Моя маленькая выходила окнами во двор, поэтому была очень тихая и у родителей по большой комнате. Мне, конечно, это показалось немыслимо убогим. Мебели почти никакой. Самое необходимое — диван, письменный маленький столик у меня, у папы большой письменный стол и тоже диван, а у мамы еще обеденный стол, четыре стула и какой-то шкаф. Вот мебель этой роскошной квартиры.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 Меня поразили, конечно, все эти красные плакаты с лозунгами «Социализм победит», «Трудящиеся всего мира объединяйтесь» и прочими. Но больше всего меня поразило другое. Возле лобного места была сделана огромная фигура – кукла Чемберлена. И эту куклу жгли, все время поджигали. Остин Чемберлен. Годы жизни 1863-1937. Министр иностранных дел Великобритании в 1924-1929 годах в так называемой ноте Чемберлена потребовал от СССР прекратить поддержку революционного коммунистического правительства в Китае. Отказ привел к разрыву дипломатических отношений с Великобританией по ее инициативе. А вокруг люди, взявшись за руки, плясали. Это произвело на девочку, приехавшую из Европы, впечатление какого-то варварства. У меня было чувство, что я в Африку попала. Жгут как бы живого человека, а кругом на радостях пляшут люди. Тут папа явно просчитался. Мое первое впечатление было чрезвычайно, ужасающе отрицательное. Встал главный вопрос, как мне пойти в школу, потому что, как я уже говорила, Я не умела писать по-русски, умела читать, но не умела писать. Мне было 14 лет. По возрасту надо идти в шестой или седьмой класс, а как, не умея писать, пойти в шестой класс. Сперва почему-то решили меня отдать в балетную школу и водили показывать в Большой театр. Там, видимо, надо было писать ногами. В общем, считали, что для балетной школы я сойду. Но в большом меня с первого же взгляда забарковали. В итоге после долгих поисков решили, что меня отдадут в немецкую школу. Это была школа для детей коммунистов, бежавших от Гитлера, и специалистов, которые помогали строить новую социалистическую державу, обеспечивать ее индустриализацию. И туда меня действительно взяли в шестой класс. Школа была довольно большая, с параллельными классами. Находилась она возле Сухаревской башни. Тогда по Садовому ходили трамваи. Четвертая остановка от Каляевки. В этом доме теперь полиграфический институт. В течение четырех лет я никакого отношения к немецкому языку не имела. К тому же здесь писали не готическим шрифтом, а латинским. Это, с одной стороны, было легче, потому что походило на французский, а с другой – зрительно незнакомый язык. Я ведь привыкла читать только готический шрифт и писала тоже только готическим, но как-то, в общем, освоилась довольно быстро. Это был год вхождения в советскую систему. Дети в школе оказались необычайно политизированы. Это все-таки в основном были дети политэмигрантов. Большинство из них жило в люксе, гостиница на улице Горького, ныне опять Сверской, И там ощущалась более интенсивная романтика революции, строительство этого нового мира, чем, наверное, в любой обычной школе. Что меня поразило? До какой степени все ребята думают одно и то же, до какой степени все интересуются одним и тем же. Меня поразил конформизм, единство отсутствие индивидуальных черт у ребят. Вот в Париже все были разные. Может, потому что я дружила с более взрослыми, а здесь все были стрижены под одну гребенку. Коммунистический энтузиазм был неописуемый. И мне очень хотелось быть как все. Вообще желание быть как все, быть со всеми вместе – И очень быстро пришедшее понимание, что это невозможно в силу того, что у меня есть какие-то другие впитавшиеся в меня понятия и представления, делало мои школьные годы трудными, и не только школьные. Монолит политического единства страны, который, безусловно, существовал в те годы, этого отрицать нельзя. Был для человека свежего, даже для ребенка, пришедшего из другого мира, удивительным, непонятным явлением и вместе с тем очень желанным. Как-то казалось, что вот они поют, шагают на демонстрации, они все счастливы и едины, а у меня почему-то какой-то другой взгляд. Мне все казалось, что я похожа на Кая из сказки «Снежная королева», что мне осколок троллевского зеркала попал в глаз, и я вижу то, что никто не видит. То есть вижу двойственность каждого положения». Вижу вещи с другого бока, не как все, в едином цвете. И это меня очень заботило. Я думала, что во мне есть просто какой-то дефект взгляда на мир. Читаешь рассказ, книжку, все высказывают одно и то же мнение. Пишешь сочинение, дают план, нужно писать по этому плану. Я очень волновалась, как вступить в пионеры, как написать заявление. А оказалось, нечего волноваться. Есть формула «Я думала, надо что-то выразить, свое отношение, свои пожелания, ничего подобного». Для всего имелись готовые формулы. Текст заявления надо было просто списать с доски. И это как бы и облегчало жизнь, и соблазняло, и вызывало тем не менее чувство протеста. Что-то с первых же месяцев – Возникало во мне протестующее, что-то несгибаемое, что-то несогласное с этой системой, которая предлагалась для поведения пусть маленького человека, но все-таки человека. Я себя вполне уже к тому времени чувствовала человеком, личностью, и мне не нравилось, что все за меня решено, что мой путь предначертан. Я хотела себя этим увлечь и не могла.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 Все хотели быть, как говорится по-немецки, «святей Папы Римского», то есть максимально активными, самыми правоверными, самыми надежными юными коммунистами. И девочка, которая как бы сторонилась всего этого, сразу вызвала у меня симпатию. Звали ее Люся, Люся Товалева. Русское имя, почему она в немецкой школе, «Оказывается, Товалев ее отчим, а приехала она из Гамбурга. Вскоре я увидела ее маму, которая как-то за ней зашла. Это была молодая, красивая и очень для Москвы тех лет богата, шикарно одетая женщина. И у меня еще более щемящее чувство стал вызывать Люсин забитый, в общем, несчастный вид. Я ее пожалела, полюбила, очень скоро мы подружились».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 переводила книги и фильмы. Она быстро нашла себе другого русского друга. И девочка мешала. Мама была молода, хороша с собой и хотела попытаться организовать здесь какую-то веселую жизнь, еще не понимая, что после ареста Товалева обречена. Но тогда этого, конечно, никто толком не понимал. Это был 1934-1935 год. Уже шла первая волна арестов, но еще не массовых, не тех, которые начались с 37 седьмого. Летом я умолила меня отпустить в школьный пионерский лагерь под Калугой, на Оке. Мне очень это все понравилось. Мы любили наших вожатых. Я не сказала еще, что учителями были молодые шуцбундовцы, которые эмигрировали из Австрии. Шуцбунд. Союз обороны. Военизированная организация Социал-демократической партии Австрии. Создан в 1923 году по требованию граждан в целях обороны от вооруженных организаций реакции. В феврале 1934 года шуцбунтовцы выступили с оружием в руках против фашизма. Выступление было жестоко подавлено и царили товарищеские отношения не как между взрослыми и детьми, а что-то вроде молодежного спортивного лагеря. Но вместе с тем я замечала, что они тоже гораздо больше заняты своей собственной жизнью, своими отношениями. Там я видела какие-то романы, и, в общем, лишний раз убедилась, что показная жизнь, все эти пионерские костры, сборы – одно, а реальная жизнь – другое. Даже в этом лагере они больше занимались собой, чем нами – Но, с другой стороны, свобода, в которой мы там жили, была очень симпатичной. Когда я вернулась из лагеря, то назад меня папа в немецкую школу не пустил. Я была убита этим, очень огорчалась, ужасно плакала, молила его оставить меня еще хоть на год. Но он всегда очень мягкий со мной, здесь был совершенно железен, и я очень скоро поняла, насколько он был прав». Потому что в 1936 году практически всю эту школу разогнали, всех учителей, очень многих родителей, и немало детей арестовали, и вскоре школа перестала существовать».